Глава 9. Когда княгиня узнала, что муж настолько оправился, что встал с постели и уже сидит у себя в кабинете, она написала на клочке бумаги несколько слов, в которых вежливо и кратко, но холодно просила у князя позволения повидаться, чтобы переговорить по делу. Она послала записку со своей горничной г о р н и ч н а однако, нисколько не удивилась этой п е р е п и с к е между барином и барыней. Все люди давно поняли все и ожидали развязки. Князь, прочитав записку, поднялся и пошел быстро к жене, но остановился. Ему казалось, что чувство собственного достоинства мешает ему идти к ней. «Она должна прийти», — подумал он. «Скажи княгине», — добавил он, — что когда угодно пусть пожалует, хоть сейчас. Девушка вышла. Князь сел в кресло около окна, облокотился и закрыл глаза рукой. Что хочет она? Как решила она выйти из этого нестерпимого для обоих положения? Думалось князю, и он робко ожидал появления жены. Дверь отворилась, и княгиня тихо вошла, тихо приблизилась к мужу. Князь привстал и едва слышно вымолвил «Здравствуйте!» и вскользь глянул на нее. Она была бледна, но совершенно спокойна. Молча, не отвечая на приветствие князя, она села против него и несколько секунд как будто собиралась силами, чтобы заговорить. «Что вам угодно?» вымолвил князь несколько более резким голосом. Эти слова прозвучали суше, и как будто с оттенком негодования, которого не было в первом слове «Здравствуйте!». Княгиня, неподвижно сидя, не поднимая глаз на мужа и сложив руки на коленях, опустила голову и заговорила тихо, но отчетливо. «Объясняться нам, конечно, князь, нечего. И вы и я одинаково знаем то невозможное положение, которому пришли мы, или к которому привела нас судьба. Я хочу теперь только спросить у вас, что вы намерены делать? Считаете ли вы возможным продолжать такое существование? Считаете ли вы возможным, чтобы мы жили в одном доме и виделись всякий день? Затем, если вы что решили, я буду повиноваться вам, если могу. Князь усмехнулся. «Да, если могу», – вздохнула княгиня и прибавила, подняв голову. «Я буду повиноваться вашему решению, если в нем есть смысл, если в нем есть справедливость. Но если оно бессмысла, если неисполнимо, то я, конечно, повиноваться не буду». «Вы, вероятно, забыли, княгиня», – быстро выговорил он, – «или не знаете, что по закону вы также в моей власти», как последний из моих холопов». Княгиня невольно снова подняла голову и устремила глаза на мужа. «Нет, я знаю, князь. Я знаю, например, что если уйду, то вы можете вернуть меня домой насильно, кажется, даже с солдатами, даже с будочниками». «Да-с, хотя бы пешком, по этапу», как-то странно выговорил князь, не то ядовито шутя, не то просто озлобленно. Но неужели же вы думаете, князь, что если я решусь уйти из вашего дома, то я буду настолько простовато, настолько прямо сказать глупа, что не сумею укрыться и буду поймана вами? Но позвольте, не об этом речь. Я пришла спросить у вас, что вы решили. О законах нам говорить нечего, так как вы, очевидно, знающие законы лучше меня, знаете и то, что по законам «По русским, князь, законам, я вправе требовать развода!» Князь слегка вздрогнул, задвигался на своем месте, и яркая краска выступила на лице его. На секунду из-под лобья сверкнул его взгляд. «Покойник батюшка», — тихо продолжала княгиня, «когда мы ездили с ним в д у ж и н а говорил со мной об этом. Если б я попросила его...» то н готов бы был ехать сам в Петербург хлопотать о моем разводе. Но я не хотела сделать вас, князь, посмешищем всех ваших знакомых». Князь сильно изменился в лице. В первый раз говорила жена с ним так прямо и просто. Он глубже опрокинулся в кресло и чувствовал себя как бы придавленным. Эта минута была, быть может, самая тяжелая в его пустой жизни.